Пора рассказать про мою первую в бойку. Все знают, что в мире есть такая вещь, как повестка. На самом простом уровне это некая обязательная к исполнению программа. Она может быть скачана имплантом из множества разных мест, например, из районной управы. Где сидил утра явится для наказания рогами за неявку на в слова сборы или из-за атлантического файрвола с понедельника надлежащим образом модифицировать свою речь, чтобы не портить карму. За этим тщательно следят кукуха и имплант. Но само понятие гораздо шире. Наша жизнь определяется ещё и той повесткой, которую спускает вернее, поднимается из своих глубин, живущее по биологическим законам тело. А если взять совсем широко, повестка это изменчивый ветер, в котором все существа жёлтыми листьями несутся к своей неизбежной утилизации. Всё есть повестка. Поэтому неудивительно, что моё первое выступление на большом концерте тоже было замешено на повестке, причём самой обрыдлой и унылой. Вакцинация от новых штаммов Зики. Те самые периодические джабы, что ставят человечество уже 3 или 4 сотни лет. Зики в карбоне ещё не было. Тогда вакцинировались от мышиного гриппа, и вирусные кипеши главным образом обслуживали местичковую Вернее, тогда ещё американскую USSA возникли поджи политику. Все остальные страны просто пристраивались в форватер. Первые вакцины защищали от одного, ну, двух заболеваний. Теперь каждый укол защищает от нескольких сотен или даже тысяч разных вирусов. О одной только Зики больше 340 активных штаммов. И это один из главных бизнесов открытого мозга. Я читал в какой-то книге, в тюрьме я реально юзал книги, что современная экономика на самом деле не ветрономика, как её называют конформистское зеленомыслие, а вакциномика, потому что весь мир по сути работает за вакцины, хоть номинально они и бесплатны. И сердоболы вместе со всеми отстёгивают за вакцины своим врагам. Сердоболы редко спонсируют в бойку, но это был как раз тот самый случай. Пропаганда вакцин позволяла улучшить карму всей системе, и под концерт выделили главный московский колизей, сохранившийся с карбоновых времён стадион имени Шарабан Мухлёева или просто Шараббанк, как его называют, собрали всех, даже в бойщике, который принципиально не сотрудничает с властью, согласились прийти, потому что топить за вакцины прогрессивно и улучшает личную карму. Во всяком случае, с точки зрения открытого мозга и кукухи, а другие мнения здесь не слишком важны. У нас было 2 недели на подготовку. Это вроде бы много, потому что придумать в бойку можно за минуту. Но учитывая, что я никогда раньше не выступал на большую аудиторию и не понимал многих вещей, это было крайне мало. Меня напутствовал лично Люци Фёдор. Ситуация простая, сказал он. Вакцины никто не верит до такой степени, что не помогает подсветка открытого мозга. У всего есть пределы. сквозную перфорацию извилин по этому поводу людям устроили ещё 300 лет назад. Ещё бы, сказал я, морочить голову на этот счёт бесполезно. Люси Фёдор поднял палец. Вот поэтому тебя нанимают морочить сердце. Твоя цель убедить парня с окраины сделать очередной джаб. Но опираться ты должен не на аргументы, А на эмоции. Искусство должно вызывать не мысли, а чувства. Тоже понятно, ответил я. Теперь перехожу к более сложным вещам, сказал Люсик. Многие в бойщике думают, что если их наняли работать на повестку, они должны соответствовать вкусам нанимателя в каждом чихе. Это ошибка. Так мыслят только рабы. А рабам не платят вообще. Если тебя наняли под конкретное дело, к цели можно и нужно двигаться по самому некорректному, иногда даже запретному маршруту. Сейчас не 21 век. Открытый мозг это простит. Почему вдруг? Потому, ответил Люсик, что это эффективный метод достижения цели. Слушатели, Решат, у тебя нет тормозов. И ты режешь правду-матку. Это выделит тебя из толпы продающих душу по дешёвке и позволит заработать на трансакции значительно больше. Я вообще не хочу продавать душу, сказал я. Лёси Фёдор захохотал. Понимаю. Ты хочешь дорого торговать её студийными фотографиями. Об этом в нашем бизнесе мечтают все. У некоторых даже выходит, но редко. Удачи, бро. У тебя будет несколько минут общей национальной засветки. Сделай так, чтобы тебя запомнили навсегда. Так что резать по-честному? Врать можно тоже. Важны только две вещи. Первая чтобы зрителям казалось, что тебя вот-вот стащат со сцены за правду. Вторая чтобы этого не произошло на самом деле. Ага, сказал я. Ага. Кажется, дошло. Думаю, что во время разговора он слил на мой имплант что-то невербальное. Это был ценнейший урок, и получить его от Люсика в самом начале карьеры было огромным преимуществом. Мы с Гердой взялись за работу, обсуждали трейки, изучали историю вакцинаций и особенно окружающие её мрачные слухи. Через пару дней я нашёл годную тему для в бойке, с которой можно было выйти на шарабан. Герде идея понравилась, Люсику тоже. Но мы занимались не только этим. Целых 2 недели Герда учила меня правильно танцевать под её музон. Вернее, не танцевать, танцует парковый крепер. демонстрируя выставленные на продажу прелести, в бойщику следует двигаться небрежно, не козисто, даже слегка неловко, но сугубо правильно. Глядя на Герду, я понял, что такое правильно применительно к подтанцовке. Словами это было трудно объяснить, но она показывала всё так хорошо, что к концу второй недели я мог бы тренировать начинающих бойцов сам. Недостаточно было просто переступать надлежащим образом с ноги на ногу, но Герде приходилось танцевать на самом деле. Её танец был функционален. Все музы так или иначе делают это, но их танцы сильно зависят от пульта, а пульт может быть оформлен сотней разных способов. Пульт Это совершенно излишний с технической точки зрения аппарат, потому что музыкой можно без труда управлять с импланта. Но традиция в бойке требует, чтобы муза пользовалась особым устройством, преобразующим механические движения её тела в управляющие музыкой сигналы. И сжульничить здесь означает поставить на карьере крест. За этим следят организаторы и фаны. Более того, Чем это устройство изощрённее, чем сложнее им пользоваться, тем лучше для имиджа. Муза Тирекса, например, поместила управляющие электроды в накладной шипастый позвоночник, точную имитацию хребта древней рептилии. Во время в бойке она извивалась всем телом, расстояния между шипами и углы их наклона менялись, и эти сдвиги модифицировали музыкальный поток. Её танец, конечно, впечатлял. В нём и правда было что-то ещё инозловещее, или так казалось из-за воздействия на мозжечок. У Герды пульт был спрятан в красных перчатках. Перчатки доходили до локтей, совсем тонкие, словно бы лайковые. Она двигала руками и пальцами почти как карбоновые креперы, сложно и загадочно жестикулируя. Разница была в том, что в карбоне креперы бессмысленно пульцевали подкупленные у старьёвщиков биты, а Герда играла на невидимом органе, в трубах которого бился траурный Бетховен. Меняя тембры и темп знакомых мелодий, Герда заставляла мёртвого немца работать в очень необычном амплуа. Мы выдрессировали Бетховена как цирковую белочку. подчиняясь щелчкам её пальцев, он становился то легкомысленно весёлым, то грустным, а потом вдруг поднимался в полный рост своего баночного трагизма. Оказалось, что древний композитор сочинил множество мелодий, вообще неизвестных нашему времени. Они бывали печальны, бывали элегичны, бывали пронзительно прекрасны. Их почти никто не знал, потому что В траурном обходе было задействовано только несколько самых известных его пьес. Словом, выбор этого немца в качестве источника музыкальных тем оказался находкой. Мы могли долго парить в сладостном звуковом потоке, а потом обрушить на свидетеля волну уже знакомого ему экзистенциального ужаса, и всё это на базе одного и того же опуса. Не хуже, чем ти-рекс, сказал я, даже без рептильной стимуляции. Не волнуйся, Кей, ответила Герда. Рептильная стимуляция на месте. Мы тоже используем рептильный мозг. Просто мы возбуждаем его не прямо, а через социальные триггеры, через неокортекс. Это пока разрешается. А что могут запретить? Герда понимала, что я шучу, только когда я улыбался, и эта её детская серьёзность безумно мне нравилась. В этот раз я не улыбнулся. "Думаю, нет", сказала она. Именно на этом эффекте и основана вся человеческая культура.